«Тата!» — детский голос раздался в моей голове, и я понял, что ужас обманывает мое сознание. «Тата! Я иду!» Не веря своим ушам, я оторвал взгляд от приближающейся ко мне смерти. По ровной прогалине между акациями к нам на полном галопе неслась колесница. Лошади стелились по земле. Головы их поднимались и опускались, как молот кузнеца на наковальню. Уши были прижаты, а ноздри раздувались розовые и влажные. Я не видел возницы, которая держал вожжи. «Приготовься, Тата!» Только после этого я заметил маленькую головку, едва возвышавшуюся над передком. Два кулачка, побелев от напряжения, сжимали вожи. «Мэм!» — закричал я. «Назад! Поворачивай назад!» Ветер раздувал волосы, и они облаком развивались за его головой. Солнечный свет высекал рыжие искорки из черных кудрей. Он мчался к нам, не задерживаясь ни на мгновение. «Выпорю негодника за непослушание! прорычал Тан, шатаясь на одной ноге. Мы оба забыли об опасности. — закричал Мемнон и остановил упряжку на полном галопе. Он так круто сманеврировал, что внутреннее колесо развернулось на ободе. Экипаж на мгновение замер прямо перед нами, загородив от слона. Справился парень. Великолепно. Я подхватил Тана под руку и втолкнул в колесницу. В следующее мгновение прыгнул сверху сам. Как только я приземлился на него, Мемнон отпустил вожжи, и лошади рванули вперед так резко, что меня бы выбросило назад. «Не схватись я за борт!» «Давай, мемнон!» — крикнул я. «Покажи, на что ты способен!» «Но!» — заорал царевич. «Ого-го!» Лесница помчалась вперед, так как перепуганные лошади неслись изо всех сил под разъяренный рев слона за нашими спинами. Мы все втроем оглянулись назад. Голова слона нависала над экипажем и, казалось, закрывала весь горизонт. Хоба тянулся к нам и был настолько близко, что облако кровавых брызг летело на нас с каждым выдохом и ложилось красными пятнышками на лица, как будто их поразила чудовищная болезнь. Мы не могли оторваться от слона, а он был не в силах догнать нас. Мы мчались по прогалине, пригнувшись к колеснице, а окровавленная голова нависала над нами. Достаточно было возниться, ошибиться один раз, наши колеса разбились бы на ухабе или о стол поваленного дерева, и слон настиг бы нас в тот же момент. Однако царевич правил, как опытный возница, и хладнокровным, наметанным глазом выбирал дорогу. На поворотах колесница неслась на одном колесе на волосок от гибели, но ему удавалось уворачиваться от разъяренного слона. Он не ошибся ни разу, а потом вдруг все кончилось. Одна из стрел в груди слона прошла глубже от и пронзила сердце. Он широко раскрыл пасть, поток ярко-красной крови хлынул из горла, и великан повалился замертво. Ноги подогнулись, и бежавшее тело рухнуло с такой силой, что земля задрожала. Слон лежал на боку, задрав к небу огромный изогнутый бивень, словно последний раз бросал вызов этому миру. Мемнон остановил лошадей. Мы с Таном выкарабкались из колесницы и встали рядом, глядя на гороподобную тушу. Тан оперся на борт колесницы, чтобы снять все с поврежденной ноги, и медленно повернулся к мальчику. «Клянусь гором!» Я знавал храбрецов, но никто из них не превзошел тебя, парень. Просто сказал он, а потом поднял мемнона и прижал к своей груди. Я не могу подробно описать, что произошло дальше, потому что привычные слезы залили мне глаза. Сколько я не называл себя сентиментальным дураком, не мог остановить их. Мне так давно хотелось увидеть, как отец обнимет своего сына. Я сумел взять себя в руки и справиться с чувствами, когда услышал далекие крики приветствий. Мы не отдавали себе отчета в том, что охота разворачивалась на виду у всей флотилии. Дыхание гора стояло у берега Нила, и я заметил на кормовой надстройке стройную фигуру царицы. Даже с такого расстояния можно было разглядеть, как побледнело и окаменело ее лицо. Золото доблести — награда воина, и ценится она выше, чем золото похвалы. Она присуждается только героям. Мы собрались на палубе ладьи. Там присутствовали приближенные царицы и командиры всех отрядов ее войска. У мачты стояли бивни слонов, выставленные на показ, как военные трофеи. Все воины надели торжественные наряды своих отрядов. Знаменосцы вытянулись по стойке смирно позади трона, а трубачи торжественно трубили, когда царевич преклонил колено перед царицей. «Возлюбленные подданные», — четко произнесла лостра благородные командиры войска, мои советники и войны отрядов. Я представляю вам царевича Мевнона, наследника короны Египта, который на моих глазах и на глазах у всех вас завоевал мою благосклонность». Оно улыбнулось сверху вниз одиннадцатилетнему мальчику, с которым обращались так, как будто он был военачальником, одержавшим большую победу. «За храбрость на охоте я повелеваю ввести его в состав отряда стражи «Синего крокодила», в ранге воина, и награждаю золотом доблести, дабы награда эта гордо сияла у него на груди, в знак заслуг. Золотую цепь специально для этой цели изготовили царские златокузнецы, и теперь она точно легла на шею одиннадцатилетнего воина. Однако на цепочке висела маленькая золотая фигурка слона, которую я вырезал своей рукой. Эта статуэтка была совершенством во всех отношениях вместо глаз сияли осколки граната Обивни были сделаны из настоящей слоновой кости она так красиво смотрелась на безупречной коже царевича я почувствовал что глаза мои снова наполняются слезами когда услышал приветственные крики которыми воины встречали царевича но я проглотил их сделав над собой усилие не я один купался в слезах как бородавочник грязи даже крат рэмрем и аст эти суровые испытанные войны которые всегда держались с наигранной грубостью стояли с глупыми улыбками на лицах и я могу поклясться у многих воинов на глазах блестели слезы так же как и его родители мальчик умел пробуждать любовь и верность в окружающих под конец каждый командир отряда синих подошел к царевичу и торжественно обнял как нового товарища по оружию в тот вечер когда на закате солнца мы с царевичем катились на колеснице по берегу нила мемнон внезапно остановил лошадей и повернулся ко мне. Меня призвали в отряд. Я, наконец, стал воином, и теперь, Тата, ты должен сделать мне новый лук. Я сделаю тебе самый хороший лук, какой только приходилось натягивать лучнику, пообещал я. Некоторое время он серьезно смотрел на меня, а потом вздохнул. Спасибо, Тата. По-моему, сегодня счастливейший день в моей жизни. Свои одиннадцать лет мальчик произнес эти слова, как убеленный сединами старец. На следующий день, когда флотилия встала на якорь на ночь, я отправился на поиски царевича и обнаружил его в на берегу в таком месте, где он был укрыт от посторонних взглядов. Мемнон не заметил меня, и я мог понаблюдать за ним. Он был совершенно обнаженным, хотя я и предупреждал его о коварном течении и крокодилах. Мальчик, очевидно, только что плавал в реке, так как волосы мокрой волной лежали на плечах. Однако его поведение озадачило меня. Он подобрал на берегу два больших круглых камня и теперь, держа по одному в каждой руке, поднимал и опускал их, словно совершал какой-то странный обряд. «Тата, ты следишь за мной», — сказал мимном друг, не оборачиваясь. «Мне интересно, что ты делаешь с этими камнями. Ты поклоняешься какому-то новому богу Кушитов? Я хочу, чтобы руки мои стали сильными и могли натягивать новый большой лук. Я хочу...» чтобы лук этот был по-настоящему тугим. Тебе не удастся отделаться от меня новой игрушкой. Слышишь, Тата?» На реке нам преградил путь еще один порог. Пятый. И, как оказалось, последний из тех, которые пришлось преодолеть. Однако он не был столь серьезным препятствием для нас, как предыдущие четыре. Земли вокруг изменились, и мы уже не были привязаны к узкой долине реки. Мы снова остановились, ожидая очередного половодья. Засеяли поля и стали растить урожай. Но теперь могли посылать отряды колесниц по широким просторам саваны в разведывательные походы. И госпожа моя отправила отряды на юг, на охоту за слонами и добычу слоновой кости. Когда мы прибыли в земли Куша, огромные стада великолепных серых зверей доверчиво встретили нас. Теперь же они бежали и рассеялись по равнине. Мы повсюду безжалостно охотились на них. Однако эти мудрые существа быстро усвоили урок. У пятого порога мы обнаружили огромные стада слонов по обоим берегам реки. Их было тысячи, и Тан немедленно отправил на охоту колесницы. Мы разработали тактику охоты и научились избегать потерь, как в первой охоте на двух самцов. За первый же день убили 107 слонов, а потеряли только три колесницы. На следующий день. Мы не увидели поблизости ни одного слона. Хотя колесницы отправились в догонку по широким тропам, проложенным в саванне большими стадами, они нагнали их только через пять дней. Теперь охотничьи отряды возвращались через много недель, так и не добыв ни одного бивня. Сперва мы решили, будто нашли неисчерпаемый источник слоновой кости. Но, как заметил царевич в первый же день, охота на слонов была не столь простым занятием, как могло показаться на первый взгляд. И все же отправившиеся на юг колесницы вернулись не с пустыми руками. Они обнаружили нечто куда более ценное, чем слоновая кость. Они обнаружили людей.